Эпилог. Тарангер сидел в своем особняке в Белой скале и наблюдал за тем, как солнце уходит за горизонт, обдумывая происходящее. Один и даже два эритор не являлись проблемой, по крайней мере для него. Как и эта армия. Что они могут сделать? Отбить андостомен? Ну и пусть. Он умеет ждать и в следующее божественное затмение не повторит свои ошибки. Тем более, что эльфы в любом случае понесут впечатляющие потери. Однако что-то ускользало от его внимания, и это действовало на него хуже зубной боли. Михаил Ланцов, пограниц с повышенной проходимостью. Читал Евгений Лебедев.